Когда Уильям торопливо спустился по лестнице, все остальные жильцы уже сидели за столом и завтракали. Он спешил, потому что у госпожи Эликсир было особое мнение насчёт опаздывающих к столу людей. Госпожа Эфкразия Эликсир, хозяйка меблированных комнат для приличных работающих людей, была тем самым будущим, к которому бессознательно стремилась Сахариса. Сама госпожа Элексир была не просто приличной, она была приличная с большой буквы. Приличность заменяла ей стиль жизни, религию и хобби. Госпоже Элексир нравились приличные люди, которые были чистыми и порядочными, и она произносила эту фразу так, словно одно качество непременно тянуло за собой другое. Она представляла приличные комнаты и готовила дешёвую, но приличную еду. И все её жильцы, разумеется, были приличными, не женатыми, весьма рассудительными мужчинами средних лет, за исключением Виллема, который немного не дотягивал до возрастного порога. В основном это были мелкие лавочники и ремесленники, коренастые и чисто вымытые. Они носили удобные крепкие башмаки, а за столовым вели себя неуклюже, вежливо. Как ни странно, гномам и троллям госпожа Эликсир не испытывала отвращения, по крайней мере, к чистым и порядочным. Госпожа Эликсир ставила приличность выше видовой принадлежности. «Тут говорится, что в пьяной драке пострадало аж пятьдесят шесть человек», сообщил господин Маклдав, который на правах постояльца выжившего в меблированных комнатах больше всех, возглавлял обеденный стол и выступал своего рода местным президентом. Он купил экземпляр правды по пути домой из пекарни, в которой работал бригадиром ночной смены. «Подумать только!» – изумилась госпожа Эликсир. «По-моему, на самом деле их было пять или шесть», – поправил Вильям. «А тут написано пятьдесят шесть!» – упорствовал господин Маклдаф. «Чёрным по белому». Всё правильно, вмешалась госпожа Эликсир. Если бы это не было правдой, разве это разрешили бы печатать? Интересно, кстати, кто делает этот листок? спросил господин Ньючок, который занимался оптовой туфлено-бошмачной торговлей. О, для такой работы требуются особые люди, заявил господин Маколдов. Правда? спросил Уильям. «Ну, разумеется!» – важно кивнул господин Маклдаф, крупный мужчина, мгновенный эксперт в любой области. «Нельзя, чтоб кто попало, писал, что попало! Этого никогда не допустят!» До расположенного за ведром сарая Вильям шагал в состоянии глубокой задумчивости. Хороша гора поднял голову от камня, на котором аккуратно набирал шрифт для отпечати афиши. «Я уставил тебе твою долю!» сказал он, кивая на верстак. В основном это были медики, но медиками набралось почти 30 долларов. Уильяму ставился на монеты. Здесь что-то не то, прошептал он. Господин Роны и его друзья постоянно приходили за добавкой. Ухмыльнулся, хороша гора. Но но ведь в листке нет ничего особенного. Обычные события, ответил Уильям. Абсолютно ничего важного, вещи, которые случаются каждый день. Людям нравится знать о том, что случается каждый день, возразил гном. Думаю, завтра нам удастся продать раза в 3 больше, особенно если мы снизим цену вдвое. Вдвое? Людям нравится быть в курсе. Это так, мысли вслух. Гном снова усмехнулся. Кстати, в задней комнате тебя дожидается молодая дамочка. Когда сарай был прачечной, то есть ещё в доконную свою эпоху, часть помещений отгородили дешёвыми низкими панелями, чтобы разделить служащих и ответственное лицо, которое, как правило, занималось тем, что объясняло разъярённым заказчикам, куда подевались их носки. Сахарисса с чёрным видом сидела на табурете, крепко вцепившись в сумочку и прижав локти к бокам, чтобы как можно меньше подвергать себя воздействию окружающей грязи. Она молча кивнула ему. Ну и зачем он пригласил её сюда? Ах да, она была более или менее разумной девушкой, читала принадлежавшие деду книги, а кроме того, была грамотной. Тогда как Уильям в основном имел дело с людьми, которые на обычную ручку смотрели как на какой-нибудь безумно сложный механизм. Что ж, если она знает, что такое апостроф, он готов мириться с тем, что она ведёт себя так, будто живёт в прошлом веке. Это теперь твоя новая контора? шёпотом спросила Сахариса. Полагаю, что да. Ты не говорил мне о гномах. А ты имеешь что-то против? О, нет. «Гномы, насколько я знаю, очень законопослушные и приличные существа». Судя по абсолютной уверенности, Сахарисе не доводилось посещать определенные улицы сразу после закрытия трактиров. «Я уже приготовила целых две новости», <зыв> — сказала Сахариса таким голосом, словно доверяла Вильяму некую государственную тайну. «Э-э-э, правда?» «Дедушка говорит, что такой долгой и холодной зимы он не помнит». «Неужели?» «А ему восемьдесят. Он прожил достаточно долго». «О-о-о!» «Кроме того, еще годное состязание по выпечке и букетчеству, проводимое в сестрах Долли, вчера вечером пришлось прервать, поскольку уронили стол с тортом. Я узнала об этом у тамошнего секретаря и все аккуратно записала». «О-о-о! И ты думаешь, это действительно интересно?» Она передала ему вырванный из дешёвой ученической тетради листок. Уильям начал читать. Ещё годное состязание по выпечке и букетчеству от сестёр Долли состоялось по адресу Читальный зал сестёр Долли, Кассовая улица. Президентом была госпожа Речкинс. Она радушно приветствовала всех участников и пободрила за роскошные подношения. Призы распределились следующим образом: Вильям изучил подробный список имён и призов. А что там у нас в банке? Это как? Недоумённо уточнил он. Это было состязание орхидей, <связь> объяснила Сахариса. Вильям добавил: Состязание орхидей? И стал читать дальше. Лучшая коллекция съёмных унитазовых чехлов? А что? Э-э, <связь> ничего. <связь> <связь> Вильям аккуратно изменил написанное на «съемных чехлов для унитазов», что едва ли улучшило текст и продолжил чтение. Сейчас он ощущал себя исследователем джунглей. Из-за внешне невинного кустика мог в любой момент выпрыгнуть какой-нибудь экзотический зверь. Статья завершалась следующим образом. Однако настроение всех присутствующих было подмочено, когда голый мужик, преследуемый по пятам членами стражи, прыгнул в окно и промчался через всю комнату, вызвав немалый беспорядок в домашних тортах, прежде чем быть героически остановленным бисквитами. Состязание закончилось в 9 часов вечера. Госпожа Речкинс поблагодарила всех участников. Ну, ну что думаешь? поинтересовалась Сахариса с лёгким беспокойством в голосе, зная, что как бы отстранённо проговорил Вильям. Вряд ли мы сможем как-либо улучшить то, что ты написала. Вот, допустим. Какое событие, по-твоему, было самым важным в этом состязании? Ладошка Сахарисы сметенно взлетела к губам. Ах да, совсем забыла. Госпожа Подлиза получила первый приз за кислое тесто. Впервые за целых шесть лет. Вильям уставился на стену. Здорово, сказал он. На твоём месте я бы обязательно осветил этот факт. А также ты могла бы заскочить в штаб-квартиру стражи, что рядом с сёстрами доли, и порасспросить о том голом мужике. Ни за что на свете. Я девушка приличная, и никаких дел со стражей не имею. Просто узнай, почему за ним гнались. Но зачем? Вильям попытался выразить свою смутную догадку вслух. Но... Люди наверняка тоже захотят узнать об этом. А стража возражать не будет? Это же наша стража. Не понимаю, с чего бы ей возражать. А кроме того, может, ты разыщешь действительно старых людей и уточнишь у них насчёт погоды. Вот, например, кто у нас самый старый житель города? Не знаю. Скорее всего, кто-нибудь из волшебников, возможно. Не могла бы ты сходить в университеты и спросить там, помнят ли они более холодные зимы? Это здесь отвечают на бумаге всякие штуки. Раздался чей-то голос от двери. Голос принадлежал невысокому человечку, чьё красное лицо буквально лучилось, так словно бы он только что услышал какую-то довольно сальную шутку. Я вот выращиваю морковь, сообщил человечек. И мне показалась форма одной из морковин очень даже забавная. А? Что скажете? Разве не смешно? Я показал морковину в траксеррии. Так там все чуть с хохту не померли. Посоветуюли обязательно у вас отпечатать. Он поднял морковку, форма которой действительно была забавной, а лицо Уиллима мгновенно приобрело не менее забавный оттенок. Какая Ранняя морковка, сказала Сахариса, критически рассматривая корнеплод. Что скажешь? Господин до слов. Э-э Почему бы тебе не отправиться в университет? А я разберусь с этим э, посетителем, выдавил Уильям, когда почувствовал, что к нему вернулся дар речи. Моя жена просто пхихикала. У твоей жены замечательное чувство юмора. «Тебе с ней очень повезло», – мрачно заметил Вильям. «Жаль, вы не умеете отпечатывать картинки, а?» «Очень жаль. Правда, у меня и без того достаточно неприятностей», – буркнул Вильям, открывая блокнот. Покончив с человечком и его уморительным корнеплодом, Вильям прошел в отпечатанный цех. Гномы о чем-то спорили, столпившись вокруг люка в полу. «Но соснов замерз», – сообщил хороша гора. Не можем смешивать чернила. Старина Сыр говорит, где-то рядом был колодец. Из люка донёсся крик. Два гнома полезли вниз по лестнице. Господин Хорошагара, назови мне хоть одну причину, почему я должен отпечатать вот это. Уильям передал ему написанную Сахариссой статью о состязании по выпечке и букетчеству. По-моему, это просто скучно. Гном прочёл статью. «Я насчитал аж целых семьдесят три причины», — сообщил он, — «потому что здесь семьдесят три имени. Думаю, люди придут в восторг, увидев свои имена отпечатанными на бумаге». «А как насчет голого мужика?» «Да, жаль, ей не удалось узнать его имя». Снизу снова кто-то закричал. «Может, слазаем, посмотрим?» — предложил хороша гора. Вильям ничуть не удивился, обнаружив, что небольшой подвал под сараем построен гораздо добротнее самого сарая. Впрочем, в Ванкамор-парке было полным-полно подвалов, которые на самом деле являлись вторыми или даже третьими этажами древних зданий, построенных в ту или иную прошлую эпоху, когда люди ещё считали, что будущее будет длиться вечно. Потом река разливалась, приносила ил, стены надстраивались, а затем всё повторялось вновь. Сейчас Ангкор Парк стоял в основном на Ангкор Парке. Поговаривали, будто бы человек с хорошим чувством пространственной ориентации и надёжной киркой может пересечь весь город под землёй, просто прорубая дыры в стенах. У одной стены валялись ржавые банки и доски, прогнившие до состояния салфеток, а в самом центре стены виднелся заложенный кирпичами дверной проём, причём эти созданные намного позже кирпичи выглядели куда более дряхлыми и обшарпанными, чем камни, из которых был изначально сложен подвал. "А что за эту дверь?" спросил Бадони. "Вероятно, какая-нибудь очень старая улица", ответил Вильям. У "Улиц тоже бывают в подвале? И что там хранят?" "Ну, когда река разливается и затапляла город, горожане просто надстраивали стены", объяснил Вильям. Понимаешь, эта комната некогда находилась на первом этаже. Люди просто заложили кирпичом двери и окна и надстроили еще один этаж. Говорят, в некоторых районах города существует шесть или даже семь подземных уровней. Все они в основном забиты илом. Подчеркиваю, илом забиты. Я не просто так упомянул об этом, ведь... «Я отыскиваю у господина Виллимана слово», — пророкотал чей-то глаз над их головами. На далеком нависал огромный тролль. "Это я", сказал Уильям. "Потриции ждёт тебя", сообщил тролль. "Но у меня не назначена встреча с лордом Ветинари". "Конечно", согласился тролль. "Ты удивишься, когда узнаешь, сколько людей даже не подозревают о том, что у них с Потрицией назначена встреча. Так что поторопись. Я бы на твоём месте поторопился".